или он не прогонит нас, то мы переночуем. Как вы можете, отец, такое говорить?» «Вы же совсем не знаете, какой мой Костя. Когда узнаете, другое скажете», — сказала Галина с волнением в голосе. «Ну, а какой все-таки твой муженек?» — загадочно прищурив глаза, спросил лесь Он заметно подобрел и успокоился. «Напоминание о женисьбе...» развеселила его. «Костя — русский офицер», — заговорила Галина. И, вскочив, выпрямилась во весь рост. «Он мой муж. Мы с ним вместе учимся. Вы еще не знаете Зиновия Владимировича. Вот когда вы увидите майора Зиновия Владимировича и его жену Марию Семеновну, то по-другому будете думать». Вошла пожилая женщина, которую Олесь и Ганна видели в коридоре. Галина познакомила ее со своими родными. «А я сразу догадалась, какие гости к нам идут», — здороваясь, проговорила Мария Семеновна. «Ну, как доехали?» «Почему, Галиночка, вещи тут лежат? Убрать их нужно». Мария Семеновна подхватила узлы и, несмотря на свой солидный возраст и полноту, быстрыми шагами понесла их к двери. «Мария Семеновна, я сама все сделаю!» — крикнула Галина. «А разве я не могу сделать? Ты занимай гостей!» «Костя позвонила?» «Нет? Надо позвонить!» Мария Семеновна улыбнулась умными, молодо блестевшими глазами и унесла узлы в смежную комнату. «Ну, дочка, звони скорее своему Косте по телефону, а я пойду коньяку куда-нибудь определю и загляну в магазины. «Долго не ходи, опоздаешь к обеду», — сказала Галина, и как только лесь скрылся за дверью, порывисто бросилась сестре на шею, начала ее тормошить и целовать. А вот и встретились. Вернувшись из комнаты, тихо и ласково проговорила Мария Семеновна. «Я похлопочу по хозяйству». — А ты не забудь позвонить. — Да посидите с нами, Мария Семеновна, — воскликнула Галина. — Посидим еще, поговорим, — ловко поправляя перед зеркалом седеющие волосы, ответила Рубцова. Она запросто поцеловала Галину в лоб, провела рукой по ее щеке и вышла. — Наверное, очень добрая женщина, — спросила после ее ухода Ганна чтобы не обидеть тебя, Ганна. Я не скажу, что она мне вторая мать. Но другой такой женщины на свете, наверное, нет. Глава вторая К обеду Олесь вернулся слегка под хмельком. Дочерям он сказал, что встретился со старым приятелем, и тот уговорил его зайти выпить по кружке пива. На самом же деле он заходил в ресторанчик один — и выпил исключительно для храбрости. Встреча с зятем, по правде говоря, сильно смущала его, и он готовился к ней с безотчетной робостью. Он предполагал, что зять должен обижаться на него, хотя бы потому, что за него русского офицера не хотели выдать Галину, и, значит, оскорбили его. Да и какой же был бы он офицер с точки зрения Леси, если бы не обиделся на такое пренебрежение? Да, все получилось очень глупо. Но ничего теперь не поделаешь. Придется моргать глазами и дергать себя за длинный ус. Костя встретил тестя с откровенной веселой простотой. Взяв полотенце, повел Олеся в ванную умываться. Сам открыл кран, подал мыло. И когда тот, растроганный вниманием зятя, стал умываться, Костя как бы невзначай спросил почему мать не приехала? Прихварывает немножко. Вот и нужно было привести Здесь есть хорошие доктора, деловито заметил Костя, не подозревая, что творится в душе Олеся. Дорога слишком тяжелая, трудно ей ехать. А чем она больна? Может быть, послать врача? Нет, нет, она не захочет. С ожесточением, Растирая прозовевшие щеки, сказал Олесь, удивляясь, как этот нежданный зять может так запросто разговаривать. Больных в таких случаях не спрашивают.